Глава 32. Я так долго тебя искал. «Зачем мы здесь?» — спросила я, поглядывая на мельтешащего неподалеку официанта, нервно теребя в руках салфетку. После встречи на улице Стас притащил меня в кафе. Не могу сказать, что силой, но жалостливыми уговорами. Я покорно устроилась напротив бывшего за дальним столиком и нервно оглядывалась вокруг. Было неуютно и страшно. От его взгляда веяло чем-то диким. Внешне вроде парень выглядел не так плохо, как я думала. Идеально подстрижен, побрит и одеться иголочки в дорогие шмотки. Но вот взгляд он выдавал. Бегающие зрачки, под глазами залегли глубокие тени, движения парня были нервными, а руки тряслись. — Я соскучился, Уль! — улыбнулся парень отчего черты красивого лица смягчились. Уль резанула по слуху. Это противное прозвище, которое когда-то казалось мне сверхласковым, теперь раздражало и выводило из себя. Теперь уверенный и простой Даша мне было милее слышать, чем то глупое сокращение «Уль». А я в очередной раз подумала о том, что если бы не его опасные пристрастия, он мог бы стать отличным парнем и мужем. Для кого-то. Для себя я однозначно определила, что он не был и никогда не будет моим человеком, тем более, что теперь я испытываю настоящую любовь. То, что было между нами, и абсолютно не было, похоже на нынешние мои чувства к Александру. «Стас!» — начала я, вздохнув, но договорить парень мне не дал, накрывая своей рукой мою ладонь, лежащую на столе. Я вздрогнула, но подавила в себе желание выдернуть руку. Нечего его провоцировать. Раз уж он появился здесь, раз эта стерва выполнила свое мерзкое обещание, нужно было устранить проблему с наименьшими последствиями. — Послушай меня, давай не будем снова ругаться. — выдавила я улыбку и, сказав примирительно, — мы могли бы разойтись спокойно, друзьями. — Ты готова простить мне все те долги, что я на тебя скинул? ухмыльнулся парень. Улыбка безумца, взгляд психопата. Именно так он сейчас выглядел. Тревожные звоночки внутри не замолкали, предупреждая, что лучше уходить прямо сейчас. Уль, я люблю тебя. Я не хочу расходиться. Стас, я... Подобрать слова оказалось очень и очень сложно. Где эта тонкая грань, когда ты должен защитить свои интересы, но при этом не спровоцировать, возможно, психически нездорового человека? Она так размыта. Каждый шаг... Каждое слово, как прогулка по минному полю. Я так долго искал тебя и, смотри, нашел. Допустим, если бы не одна стервозная бывшая моего любовника, то фиг бы ты меня нашел. Стас, я не обижаюсь за все то, что произошло между нами. Четко проговариваю каждое слово. Давай просто забудем и будем жить дальше. То, что случилось, то уже случилось, и назад ничего не вернешь. Мы могли бы быть счастливы, Дашуль, мы же были счастливы вдвоем. Стас, прошу тебя, не мучай меня. Я тихонько вырвала свою руку и спрятала под стол. Я не намерена возвращаться. Ты прекрасно знаешь, что у меня нет к тебе чувств. Пожалуйста, давай тихо и мирно закончим все, без ссор, без истерик. Зачем ты приехал? Затем, что я соскучился, прорычал парень. Настроение как качели, и это тоже плохой признак. Только что на меня смотрели полными мольбы глазами, а сейчас уже гнев и холод. Не отдам я тебя ему просто так. Хватит. Значит, Инесса и об Алексе этому больному рассказала. Сука. Я попыталась встать, но Стас схватил меня за руку и силой дернул, усаживая на место. Хватка длинных пальцев на моем запястье была цепкая. Я повернула руку в бесполезной попытке выдернуть из захвата, но он держал крепко. «Прекрати!» — зашипела я. Несколько посетителей обернулись в нашу сторону с интересом поглядывая. «Давно вы вместе?» Парень навис над столом, придвигаясь ближе. Его лицо было в паре сантиметров. Я чувствовала его дыхание и противный запах табака изо рта. Алекс хоть и курил, но никогда себе не позволял явиться домой с таким фоном. Еще одна маленькая но, как оказалось, значительная деталь в различии двух мужчин. «Я ни с кем не встречаюсь, опомнись, Тас. Я работаю, как проклятая, чтобы выплачивать твои долги», — прошептала я. Голос дрожал. Хоть я и понимала, вряд ли он сделает что-то здесь слишком много народу, но подкараулить позже вполне. Парень дернул за руку, плечо прострелило боль. «Опять вывих, и опять та же рука». Да почему мне так везет в жизни на психопатов? Пусти, мне больно. Хватит мне врать, Уля, я все знаю. Мне эта стерва все рассказала. И про твоего богатого хахаля, и про его мерзких отпрысков. Нравится воспитывать чужих детей, дура? Заткнись. Зубы сводила, так сильно я сжала челюсть. Не трогай детей. Ни они, ни Александр здесь ни при чем. Это наше с тобой прошлое, и разбираться мы будем вдвоем. У нас могли бы быть уже свои. Жила бы и проблем не знала. У тебя было все. Я на руках готов был тебя носить. Деньги, машины, квартиры. Я бы дал тебе все. От тебя я требовал только каплю терпения. Ты не давал мне дышать, Стас. Я не могла и шагу ступить без тебя. Везде контроль, надзор и слежка за мной. Потому что я боялся за тебя, потому что люблю. Запуская свою мерзкую ручищу мне в волосы и, заправляя за ухо выбившуюся прядь волос, прошептал бывший. Так не любит. Ты пытался забрать у меня мою работу, моих друзей, мое любимое дело. Я чахла рядом с тобой, прошептала я, умоляюще посмотрев на парня. И что в итоге? Где твоя работа, любимая, а? Друзья где? Хобби, а, Уль, лучше стало? Зло усмехнулся Стас, подмигнув. — Я все это делал ради тебя, дура неблагодарная. У меня не было к тебе чувств. Я хотела, чтобы ты был счастлив, чтобы нашел ту, которая ответила бы взаимностью, Стас. — У меня было все, — бросал мне в лицо слова парень, сверкая взглядом. — Но тебе же было мало. Нашла побогаче. Или трахает лучше, а, да шуль Не заметила, клянусь, как замахнулась и впечатала сильную пощечину по лицу бывшего, звонкую и болезненную. Тот растерялся, и мне удалось выдернуть руку и отскочить от стола как раз в тот момент, когда к нам направился официант. «Девушка, у вас все в порядке?» — спросил молодой человек. Я посмотрела на Стаса, тот кипел от злости и держался за покрасневшую щеку. «Уйди отсюда!» — гаркнул он на официанта, поднимаясь на ноги. Надо отдать должное, молодой парнишка не побоялся Стаса, который был гораздо выше него, встал между нами, загораживая меня собой. «Простите?» вам лучше покинуть наше заведение, сказал парень, а я держалась за ладонь и молилась, чтобы на бывшего не зашло просветление и он ушел. Молилась всем богам и провидению. Ты лезешь не в свое дело, мальчик. Уйди мы с женой сами решим свои вопросы. Стас, опомнись, я не твоя жена и никогда ею не была, взвыла я, отчаявшись достучаться и решить все мирным путем. Хватит меня преследовать, искать. — Дай мне жить спокойно, я умоляю тебя. — Нет, ты моя, Дарья, и я тебя не отпущу. Стас, прожигающий меня взглядом, неожиданно разразился диким хохотом, словно вспомнив заразительную шутку. — Страшно. Боже, как это страшно. Только сейчас я начала осознавать весь масштаб катастрофы. С момента нашей последней встречи он реально двинулся окончательно, прокурил и прожег весь мозг своей наркотой. Он же абсолютно себя не контролирует. Совершенно безумен. — Я ухожу, — уверенно сказала я, протиснулась, схватила свою куртку с сумкой и помчалась из кафе. — Я найду его, этого твоего мужика, — крикнули мне вдогонку. — И детей его найду. И тогда мы посмотрим, как ты еще на коленях ко мне приползешь, умоляя. Я выскочила из заведения и как потерянная в пространстве побрела по дороге, абсолютно не соображая, куда и в какую сторону иду. Телефон разрывался от звонков. На работе, наверное, потеряли. Но в голове словно опустился какой-то заслон. Все трезвые мысли из головы улетучились, осталась пустота и шум в ушах. Прохожие вглядывались в лицо, пытаясь разузнать, все ли в порядке. А у меня ужасно кружилась голова. Ноги еле переставлялись, вмиг тяжелев. Приметив в аллейке лавочку, я присела и закрыла глаза руками. Успокоиться. Не нужно было успокоиться, чтобы не словить паническую атаку. Я уже чувствовала, как она подступает. Угрозы. Бывший всегда любил угрожать и манипулировать, а не с НС в этом похоже. Только если одна дальше слов вряд ли зайдет, то Стас способен на любую гадость, тем более в таком состоянии. Мне необходимо было обдумать все с холодной головой и трезвым умом. А еще поговорить с Александром и предупредить, что Стас в городе. Я не знаю, рассказала ли Инесса и ему все, как обещала, но если нет, то я должна поторопиться со своими признаниями. Мое гнилое прошлое никак не должно коснуться его и детей. Даже если мы будем не вместе, я обязана поговорить с ним. Да, и, похоже, придется вернуться в родной город и попытаться договориться с отцом Стаса. Раньше только он мог найти управу на своего сына. А раз у них испортились отношения, может, сейчас он примет мою сторону.